Примерно через 3 мили Лиз свернула на площадку для пикников с видом на реку Уолкилл и заглушила двигатель. Кроме нас там больше никого не было. Лиз достала свой пузырёк с особой смесью, секунду подумала и убрала пузырёк обратно в карман. Её пальто распахнулось, и я увидел ещё больше пятен засохшей крови на серой толстовке.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 Те, кто в самом низу, знают только своё непосредственное начальство. Те, кто находятся посередине, знают всех, кто под ними, но из вышестоящих знают лишь тех, кто на уровень выше. Со мной было иначе. Я была за пределами пирамиды, за пределами э иерархии. Потому что вы были курьером, как в том фильме с Джейсоном Стейттомом,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 «И таки да. Отошёл». Правильнее сказать, жил. Отошёл в отдел. Кажется, повторялась история с Кеннетом Террио. «Мальчик всё понимает», — сказал Элис. «Поразительно. Ты не против, если я закурю? А то, знаешь ли, тянет нюхнуть. Но пока всё не закончится, лучше не надо. Потерплю».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 Такой был жирный Боров, прошу прощения за неполиткорректность. Куда там какие-то жалкие триста фунтов? Бери все четыреста двадцать пять. Сто тридцать шесть и сто девяносто три килограмма соответственно. В общем, он сам напросился. И вчера получил. Кровоизлияние в мозг вышибло ему мозги без всякого пистолета. Она глубоко затянулась и выдохнула дым в окно.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 И дядя Гари помнил его даже когда позабыл многие важные вещи. И произвёл переполох тот факт, что блохи есть у блох. И обнаружил микроскоп, что на клопе бывает клоп, питающийся паразитом, на нём другой, ад инфинитум. До бесконечности латынь, отрывок из стихотворения критики Джонатана Свифта в переводе Машака. Наверное, когда-нибудь я расскажу этот стешок своим детям. Но ну, при условии, что доживу до того времени, когда у меня будут дети. Таблетки Джейми, таблетки. Меня напугала её лихорадочная восторженность. Было в ней что-то жуткое. Легко перевозить, легко продавать.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 что для себя ничего не останется, а с себя обижают только идиоты. А я, знаешь ли, не идиотка. Да, у меня есть небольшая зависимость, но это не значит, что я идиотка. И знаешь, что я собираюсь сделать, Джейми?» Я покачал головой. «Я уеду на западное побережье. Исчезну отсюда навсегда. Новая одежда, новый цвет волос, новая я. Найду там кого-то, кто купит у меня Мокси».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 и ты спросишь, где он прячет таблетки. Скорее всего, в личном сейфе. Если моя догадка верна, пусть он назовёт кот. Ему придётся сказать тебе кот, потому что мёртвые не могут врать. Я не уверен, могут или нет, легко соврал я, поскольку был ещё жив. Я не так много общался с мёртвыми. Обычно я вообще с ними не разговариваю. «Зачем бы мне с ними общаться? Они же мёртвые!» «Но ведь Террио сказал тебе, где была бомба, хотя не хотел говорить!» Возразить было нечего, но оставалась ещё и другая возможность. «А вдруг он не дома? Может, он сейчас там, куда увезли его тело? Или... Ну, даже не знаю. Может быть, он навещает родителей во Флориде? Может быть, мёртвые могут телепортироваться куда угодно?» Я думал, что эти соображения поколеблют её решимость, но она ни капельки не огорчилась. Томас был дома? Так. Но это не значит, что они все остаются дома, Лиз. Я не сомневаюсь, что Марсден будет дома, она говорила очень уверенно. Она не понимала, что мёртвые непредсказуемы. Давай сделаем дело, а потом я исполню твоё самое заветное желание ты никогда больше меня не увидишь она произнесла это с грустью словно я должен был её пожалеть но я не чувствовал никакой жалости я чувствовал только страх